Неувязочка. Следовало ожидать, что гравюры будут на меди. Ведь в 1666 году уже никто не делал гравюры на дереве. Не забывайте. Речь идет об особом издании. Эти гравюры воспроизводят другие, куда более ранние, которые, скорее всего, каким-то образом попали печатнику в руки. «Делло Меланикон». Вы на самом деле в это верите? До моей веры вам не должно быть никакого дела, но рисунки, по которым выполнены девять гравюр, включенные в эту книгу, приписываются не абы кому. По преданию, Люцифер после поражения и изгнания с небес составил для своих последователей некий набор магических формул, своего рода справочник по миру теней. Эту ужасную книгу тщательно прятали, несколько раз сжигали, продавали за безумные деньги, те немногие числом избранники, в чьи руки она все-таки попала. Так что на самом деле эти иллюстрации — адские загадки. Тому, кто с помощью текста и соответствующих знаний разгадает их смысл, они позволят вызывать князя тьмы. Корсо кивнул с напускной важностью. — Мне известны более простые способы продать душу дьяволу. — Поймите, я не шучу. Все куда серьезнее, чем кажется. Знаете, что означает «деломе ланикон»? — Надеюсь, да. Идет от греческого «делос» — явленный, и «мелос» — черный, темный. Вару Борха визгливо засмеялся, выражая таким образом свое одобрение. — Я забыл, что вы образованный наемник. — Да, вы совершенно правы. Взывать к тьме или проливать на нее свет? Пророк Даниил, Гиппократ, Иосиф Флавий, Альберт Великий и Лев Третий — все они упоминали эту чудесную книгу. Иосиф Флавий, 37-й. После сотого, древнееврейский историограф, Альберт Великий, Альберт фон Больштедт, около 1193-1280, немецкий философ и теолог, учитель Фомы Аквинского, Лев Третий, около 675-741, византийский император, с 717 года основатель Исаврийской династии, положил начало иконоборчеству. И хотя люди научились писать шесть тысяч лет назад, Деломе Ланикон, согласно легенде, раза в три старше. Первое прямое упоминание о нем обнаружили на папирусе из Туриса, а возраст его — 33 века. Затем, где-то между первым веком до Рождества Христова и вторым веком нашей эры, Он несколько раз цитируется в герметическом корпусе свод сочинений, приписываемых Гермесу Трисмегисту, Гермесу трижды величайшему, основателю тайного алхимического искусства II-III веков. Согласно Аскре эта книга позволяет встать лицом к лицу со светом. И в неполном описании Александрийской библиотеки, составленном в 646 году, перед ее последним и окончательным уничтожением, книга тоже упоминается в связи с девятью магическими загадками, которые в ней содержатся. Неизвестно, существовала она в одном экземпляре или в нескольких, и уцелел ли хоть один из них после пожара. С тех пор, След ее то возникает, то вновь теряется на дорогах истории. Среди пожаров, войн, катастроф. Корсо скорчил недоверчивую гримасу, обнажив передние зубы. Как всегда, все замечательные книги имеют схожие легенды. От Тота до Никола Фламеля. Тот в египетской мифологии бог мудрости, счеты и письма. Песцы считали его своим покровителем, в эллинистический период ему приписывалось создание священных книг. Никола Фламель, 1330-1418, французский писатель и ученый, сначала занимался составлением гороскопов, астрологией, затем увлекся поисками философского камня, обращался за помощью к еврейским ученым, жившим в Испании. В 1382 году ему якобы удалось получить искусственным путем золото. Огромное богатство, неведомо откуда появившееся, принесло ему славу колдуна. Однажды один мой клиент, увлекавшийся герметической химией, велел мне отыскать для него книги по списку, составленному Фулканелли и его последователями. Фулканелли псевдоним автора алхимика 20 века. И что вы думаете? Мне так и не удалось убедить его, что половина из тех книг никогда не была даже написана. А вот это, безусловно, написано была и мы можем с большой долей уверенности говорить о ее существовании коль скоро святая инквизиция включила ее в свой индекс запрещенных книг Итак, ваше мнение мое мнение никакой роли не играет бывает что адвокаты не верят в невиновность своих подзащитных и тем не менее добиваются их оправдания это мне и нужно я плачу не за веру Озорвение и результат. Корсо перериснул еще несколько страниц. На гравюре под номером один изображался город, расположенный на вершине холма и окруженный зубчатой стеной. В сторону города скакал странный рыцарь, без оружия. Он прижимал палец к губам, требуя то ли внимания, то ли молчания. Надпись гласила нам ткуи н нлек рит это сокращение легко расшифровать пояснил варуборхо следивший за каждым его движением Немо первонит, куэнон легитиме, серта верит. Никто из тех, кто сражался против правил, его не достигнет, более-менее так. На сегодняшний день это единственная из девяти надписей, которую мы можем с уверенностью восстановить. И изречение почти в таком же виде цитируется Роджером Беконом который всерьез занимался демонологией, криптографией и магией. Роджер Бекон, около 1214-1292, английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, занимался оптикой, астрономией, алхимией. Бекон утверждал, что владеет Деломе Ланикон, который принадлежал царю Соломону, с ключами к разгадке ужасных тайн. Та книга, состоявшая из пергаментных свитков с иллюстрациями, была сожжена в 1350 году по личному приказу папы Инокентия VI, который заявил: "В ней описаны способы, коими можно призывать демонов". Неточность Инокентия VI Занимал папский престол с 1352 по 1362 год. В 1350-м папой был Климент VI, 1342-1352. Три века спустя Аристит Торкья решил напечатать книгу в Венеции, воспроизведя те самые рисунки. Они слишком безупречны, — возразил Корс, — а потому не могут быть теми же самыми. Там стиль был бы архаичнее. Спорить не стану. Наверняка Торкия осовременил их. На картинке под номером три изображался мост через реку. С двух концов вход на мост преграждали запертые крепкие ворота. Подняв глаза, Корсо заметил, что вару борха загадочно улыбается, словно алхимик, уверенный в том, что процесс в его трубках пошел. — Еще одно изображение, — сказал книготорговец. — Джордано Бруно, мученик рационализма, математик и рыцарь, доказывающий, что земля вращается вокруг солнца. Он презрительно махнул рукой, словно говорил о вещах второстепенных. Это лишь часть его интересов. Его труды составили 61 том, и магии там отведено важное место. Так вот, заметьте, Бруно недвусмысленно ссылается на «деломе ланикон» и даже использует греческие слова «делос» и «мелос», добавляя «на пути у людей, которые ищут знания», Встают девять тайн. А далее упоминает о способах, которые помогут свету вновь воссиять. Сик, от люкс. И не случайно ту же марку, дерево, в которое попала молния, змею и девиз. Аристит Торкья воспроизвел на фронтисписи девяти врат. Что вы об этом думаете? Все складно, но в подобный текст легко вложить любой смысл, особенно если он относится к стародавним временам и написан не слишком ясно. Или смысл его намеренно замутнен из осторожности, хотя Джордану Бруно забыл золотое правило выживания — знать и молчать. Наверное, он понимал, чем ему это грозит и все же говорил больше, чем следует. Но проследим совпадение. жордана Бруно заключают под стражу. Его объявляют неисправимым еретиком и отправляют на костер в Риме, на Кампо-де-Фьоры, в феврале 1600 года. Тем же маршрутом, по тем же местам, и в те же дни, но 67 лет спустя, Будет пролегать путь печатника Аристида Торкии. Арестуют его в Венеции, пытать будут в Риме, сожгут на Кампо-де-И-Фьоре в феврале 1667-го. В ту пору людей уже не так часто сжигали на костре, но, заметьте, этого все-таки сожгли. Потрясающе! — сказал Корса, который ни малейшего потрясения не испытывал. Вару Борха недовольно скрипнул. «Иногда я задаюсь вопросом, а способны ли вы вообще во что-нибудь верить?» Корса сделал вид, что задумался, потом пожал плечами. «Были времена, когда кое во что я верил. Но тогда я был молодым и жестоким, теперь мне сорок пять, и я сделался старым и жестоким». Ну что ж, я тоже стал таким. Но есть вещи, в которые я верю, от которых пульс бьется чаще. Например, деньги. Не смейтесь Деньги — ключ, открывающий людям потайные двери. Благодаря им я могу купить, скажем, вас. Они помогают мне получать то, что я больше всего ценю в этом мире — книги. Он сделал несколько шагов вдоль шкафов. А в книгах, как в зеркале, отражается образ и жизненный путь тех, чьи писания заполняют их страниц. Отражаются тревоги, тайны, желания, жизнь, смерть. Это живая материя. Надо уметь обеспечить им питание, защиту. И использовать их. Иногда. А эту книгу вам использовать не удается. Не удается хотя вы уже попытались это сделать. Корсо не спрашивал, а утверждал. Варо Борха бросил на него злой взгляд. — Не говорите глупостей. Я бы выразился так. Я уверен, что книга поддельная. Этого довольно. Поэтому я хочу сравнить ее с другими экземплярами. Еще раз повторяю, я не вижу оснований считать вашу книгу фальшивкой. Даже в книгах, составляющих один тираж, бывают не сходства. По правде говоря, двух совершенно одинаковых экземпляров попросту не найти, ибо уже в момент появления на свет возникают какие-то мелкие различия. Потом каждый том начинает жить своей жизнью, страницы исчезают, добавляются, заменяются, делаются переплеты. Минуют годы, и две книги, отпечатанные одним и тем же станком, уже мало чем похожи одна на другую. С вашей могло случиться то же самое. Выясните это. Расследуйте историю девяти врат. Словно дело идет о преступлении. Идите по следу. Проверьте каждую страницу, каждую гравюру, бумагу, переплет, ищите в прошлом и точно установите, откуда взялся мой экземпляр. А в Синтрии и в Париже то же самое проделайте с двумя другими книгами. Мне бы очень помогло, если бы вы согласились сообщить, как узнали, что ваш экземпляр — подделка. Не могу сказать. Верьте моей интуиции. Ваша интуиция обойдется вам в копеечку. Старайтесь денег на ветер не бросать. Он вынул из кармана чек и протянул курс. Тот повертел его в руках, испытывая явное замешательство. — Почему вы платите мне вперед? Раньше за вами такого не водилось. Вам предстоят большие расходы. А это... Чтобы вы начали шевелиться!» Он передал Корса толстую папку. «Здесь собрано все, что мне удалось узнать про книгу. Может пригодиться». Корс по-прежнему смотрел на чек. «Что-то многовато для аванса. Возможное осложнение. Да ну!» книготорговец закашлялся, словно прочищая горло. «Наконец-то они подошли к сути задания». — Если все три экземпляра окажутся поддельными или неполными, — продолжал Варо вы вправе умыть руки и забыть об этом деле. Он замолк, провел ладонью по бронзовой лысине, потом как-то суетливо улыбнулся Корсу. — Но одна из книг может быть подлинной, и тогда я дам вам еще денег, потому что желаю получить ее. Сколько бы мне это ни стоило. Хочу и все. Вы, надеюсь, шутите? Я не похож на шутника Корсо. Тут пахнет криминалом. А прежде вы всегда так уж считались с законом. Не в делах такого уровня. Но ведь вам никто и не платил столько, сколько готов заплатить я. А гарантии? Я даю вам с собой книгу. — Для работы. Разве это недостаточная гарантия? Тик-так! Корсо, державший девять врат в руках, заложил чек на манер закладки между страницами и сдул с переплета воображаемую пыль, а потом возвратил том Варо Борхе. — Вы только что говорили, что за деньги можно купить все. — — Вот и попробуйте сами, ступайте и потолкуйте с владельцами книги, готов спорить, что возвратитесь вы, поджав хвост. Он развернулся и двинулся к двери, спрашивая себя, сколько шагов успеет сделать, прежде чем Вару Борхо окликнет его, и успел сделать три шага. — Хорошо. Будем считать, что это дело не для людей в сутанах, — сказал тот. — Оно для тех, кто хорошо владеет шпагой. Он сменил тон. Не осталось и следа ни от барского воскомерия, ни от презрения, какое он обычно выказывал по отношению к тому, кого нанимал на службу. Пока башмаки Корсом мягко ступали по мраморному полу, ангел на ксилографии Дюрера мягко взмахнул крыльями в рамке под стеклом. Вара Борхо стоял между шкафом, набитым книгами, и решетчатым окном с видом на собор. В окружении всего того, что можно было купить за деньги, стоял и растерянно моргал. С лица его еще не до конца сошла самодовольная ухмылка, и рука продолжала раздраженно похлопывать по переплет. Но лука скорсо задолго до этого триумфального мига научился угадывать в чужих глазах приметы скорой капитуляции, а также приметы страха. Его сердце билось спокойно и уверенно, когда, не вымолвив ни слова, он резко повернул назад и приблизился к Вару Борхе. Вытащил чек, торчащий из девяти врат, старательно сложил его пополам и сунул в карман, затем взял папку и саму книгу. — Я буду держать вас в курсе дела, — отчеканил он. Он знал, что жребий брошен, что первый ход в игре сделан и пути назад нет но игра влекла его. Он спустился по лестнице, оставив позади эхо собственного невеселого смеха. Варо ошибался. Кое-что нельзя было купить ни за какие деньги. Лестница выходила прямо во дворик, где Корсу увидел колодец с высокой закраиной и двумя мраморными венецианскими львами. Дворик отделялся от улицы решеткой. Со стороны Тахо тянуло противной сыростью, так что Корсо даже остановил с подаркой в мавританском стиле и поднял воротник плаща. По узким и тихим улочкам, выложенным булыжником, он дошел до маленькой площади. Там находился бар с металлическими столиками. Неподалеку несколько каштанов с голыми ветками жались к церковной колокольне. Корсо расположился на террасе выбрав квадрате ласкового солнца, и попытался в его лучах согреть застывшее тело. Две порции чистого джина без льда помогли ему прийти в норму. Только тогда он открыл досье «На девять врат» и смог всерьез заняться его содержимым. Досье включало справку на 48 машинописных страницах «История книги», весь путь ее, предполагаемого предшественника «Деломэ Ланикон» или «Заклинание тьмы», до труда Торкьи «Девять врат в царство теней», напечатанного в Венеции в 1666 году. Было еще несколько приложений. Библиография Фотокопии цитат из книги, использованных в классических сочинениях, и сведения о других известных экземплярах, владельцы, дат приобретения, нынешние адреса, случаи, реставрации. Здесь же находилась копия протоколов процесса над Аристидом Торгьей и рассказ свидетеля событий, некоего Дженаро галиацо описавшего последние минуты жизни несчастного печатника. Он поднялся на помост, отказавшись от примирения с Господом и храня упорное молчание. Когда разгорелся огонь в костре, он начал задыхаться от дыма и, широко раскрыв глаза, издал страшный крик, вручая судьбу свою Отцу Небесному. Многие из присутствовавших при осенили себя крестами, потому что он молил Бога о милосердии, просил легкой смерть Другие же говорили, что крик свой он обратил к земле, вернее, к подземному миру. Какой-то автомобиль проехал по противоположной стороне площади и свернул на улицу, ведущую к собору. По шуму мотора можно было предположить, что за углом машина на миг остановилась, прежде чем проследовать дальше. Вниз по улице. Корсо не обратил на это ни малейшего внимания. Он тщательно осматривал страницы книги. Первая когда-то служила обложкой, следующая оставалась чистой. Только на третьей, начинавшейся красивой буквицы «Н», Собственно, и появлялся текст. Сперва шло загадочное вступление. За вступлением, автор которого был очевиден, начинался текст. Корсо прочел первые строки. Он поднял глаза к портику церкви, где поверху над колоннами шли изображения страшного суда, поблекшие от дождей и ненастья. Под ними в углублении на центральной колонне стоял вседержитель, очень грозный на вид, и его поднятая вверх правая рука сулила скорее кару, нежели милосердие. В левой руке он держал раскрытую книгу, и Корсо не мог избежать сопоставления. Потом скользнул взглядом по церкви и окружающим ее зданиям. На фасадах сохранились епископские гербы и ему подумалось, что когда-то и эта площадь видела пылающие костры инквизиции. В конце концов, это был Толедо, горнило испытания для тайных культов, мистических ритуалов, псевдообращенных и еретиков. Прежде чем вернуться к книге, он отпил большой глоток джина. Текст занимал 157 страниц и состоял из сокращенных латинских слов. Последняя страница осталась чистой. Плюс 9 знаменитых гравюр, вдохновленных по преданию рисунками самого Люцифера. Каждая аксилография была помечена латинской, еврейской и греческой цифрами. Присутствовали там и латинские надписи. Но, как и остальной текст, были они загадочным образом сокращены. Разглядывая гравюры, Корсо заказал еще одну порцию джина. Они напоминали карты Таро, или старые средневековые гравюры. Король, нищий, отшельник, повешенный, смерть, палач. На последней картинке была изображена красивая женщина, оседлавшая дракона. «Слишком красивая для церковной морали той эпохи», — отметил он. Потом Корсо отыскал ту же гравюру на фотокопии из универсальной библиографии Матео, хотя на самом деле гравюра не была той же самой. У Корсо в руках был экземпляр Тераля Коя, а копия воспроизводила гравюру из другой книги о чем старый эрудит с острова Майорка и сообщил в 1929 году. Экземпляр Торкье, Аристит, Инфолио, 160 страниц, включая обложку, 9 гравюр на дереве, исключительная редкость, известны только три экземпляра. Библиотека Фаргаша, Синтра, Португ, смотри иллюстрацию, библиотека Коя, Мадрид, Исп, отсутствует гравюра, 9, библиотека Мореля, Париж, Франц, Федерик Морель, старший. 1523-1583, французский гуманист-печатник, родоначальник династии, издателей. Отсутствует гравюра номер 9. Это неверно, решил Корс. Ксилография номер 9, в экземпляре, который он теперь держал в руках, была на месте, цела и невредима. Раньше книга хранилась в библиотеке Коя, затем утырали Коя, а нынче она стала собственностью Варо Борхи. Видимо, в описании прокралась ошибка, либо по вине типографии, либо по вине самого Матео. В 1929 году, когда вышла универсальная библиография, печатная техника, как и средство распространения, еще не была достаточно развита. Большинство эрудитов описывали книги с чужих слов. Возможно, неполным был один из тех двух экземпляров. Корсо сделал пометку на полях. Это следовало проверить. Часы пробили три, и стая голубей взмыла вверх с башни и с крыш соседних домов. Корсо словно очнулся после сна, но приходил в себя медленно похлопал по карманам, вытащил купюру, положил на стол и встал. Джин дал ему приятное ощущение отстраненности от всего внешнего, звуки и образы реальной жизни доходили до него словно сквозь вату. Он сунул книгу в досье, а досье в холщовую сумку, повесил ее на плечо и несколько мгновений стоял, созерцая, Гневного вседержителя в портике. Корсо имел в запасе достаточно времени и, решив прогуляться, пошел на вокзал пешком. Дойдя до собора, он двинулся к крытой галерее, чтобы сократить путь. Поравнялся с сувенирным киоском для туристов, который уже не работал. Остановился посмотреть на реставрационные леса, закрывавшие настенную живопись. Вокруг было пусто его шаги гулко отдавались под сводами. В какое-то мгновение ему почудился шум за спиной. Видно, священник спешил в исповедальню. Через железные ворота Корсо вышел на темную и слишком узкую для машин улицу. Стены домов здесь были ободраны автомобилями. И в этот миг он услыхал шум мотора слева за тем поворотом, который он только что миновал впереди висел дорожный знак треугольник предупреждающий о том что улица сужается и когда кора достиг этого знака сзади буквально взревел мотор рев приближался слишком быстро мелькнул у Корса. и он хотел оглянуться но сделать этого не успел потому что понял черная громада несется прямо на него рефлексы его были слегка заторможены джином но внимание по чистой случайности еще было приковано к дорожному знаку. Инстинкт толкнул его именно туда, в узкий зазор между металлическим столбом и стеной. Он втиснул тело в это импровизированное убежище, так что пролетавший мимо автомобиль задел только руку. Удар оказался сильным. Корсо даже рухнул на колени прямо на мостовую. а машина, Взвизгнув шинами, скрылась в конце улицы. Потирая ушиб, Корсо поплелся на станцию. Но теперь он время от времени оглядывался назад, и сумка с девятью вратами жгла ему плечо. У него было секунды три не больше, чтобы разглядеть водителя, но и этого оказалось довольно. За рулем автомобиля, который только чудом не сбил его, — Сидел черноволосый тип с усами и шрамом, из бара Макаровой. Тот самый, что позднее в шоферской форме, стоял перед домом Лианы Тайлефер и читал газету. Но теперь он управлял не Ягуаром, а Мерседесом. Глава четвертая. Человек со шрамом. Откуда он явился, не знаю, но куда направляется, могу вам сказать, в преисподнюю, Александр Дюма, граф монт -Кристо. Корсо добрался до дома уже в сумерки. Ушибленную руку он держал в кармане плаща, и она отчаянно болела. Он сразу направился в ванную, поднял с пола мятую пижаму и полотенц, потом сунул руку под струю холодной воды — и держал минут пять, затем переместился на кухню, открыл пару консервных банок и, не садясь, поужинал. День выдался странный и опасный. Корсо размышлял над этим, вспоминая всю цепочку необычных происшествий, но чувствовал не столько тревогу, сколько любопытство. С некоторых пор его реакция на неожиданности сводилась к бесстрастному фатализму, Он просто ждал, какой следующий шаг сделает судьба. Благодаря такой отстраненности ему неизменно удавалось избежать роли главного героя. До нынешнего утра, до того, что произошло на Тулецкой улочке, он всегда был всего лишь исполнителем, и не более. Жертвами становились другие. Всякий раз, когда ему приходилось лгать, или заключают с кем-то сделку, он вел себя отчужденно, никаких моральных обязательств ни перед людьми, ни перед вещами у него не возникало. Они были лишь сырьем, рабочим материалом. Эмоции исключались. У Лукаса Корса была своя позиция. Его услуги покупали. Он выполнял задания и получал вознаграждение ничего не принимая близко к сердцу. И, пожалуй, такая позиция оказалась лучшим способом самозащиты. Точно так же, когда он снимал очки, люди и далекие предметы делались расплывчатыми и мутными. Они лишались привычной четкости и очертаний и потому вроде бы переставали существовать. С ними можно было и не считаться. Но боль в руке существовала, Как и чувство угрозы, которое нависло над его собственной, а не чьей-то чужой жизнью. Чувство для него новое, иными словами, ситуация коренным образом переменилась. Лука Скорсо, столько раз выполнявший функции палача, не привык ощущать себя жертвой. Он растерялся. Болела не только рука, но и тело от мышечного напряжения. К тому же у него пересохло во рту. Он открыл бутылку Болса и отыскал в сумке пачку аспирина. Он всегда носил все самое необходимое с собой. Карандаши и ручки, наполовину исписанные блокноты, многофункциональный швейцарский нож, паспорт и деньги, пухлую телефонную книжку, свои и чужие книги поэтому он в любой момент мог исчезнуть, не оставив следа, как улитка со своим домиком. Сумка помогала ему устраивать себе импровизированное жилье в любом месте, куда его забрасывала судьба или засылали клиент. В аэропортах, на вокзалах, в пыльной книжной лавке какого-нибудь европейского города, в гостиничных номерах, слившихся в его воспоминаниях в одну единственную комнату, с размытыми приметами, где он, если внезапно просыпался в темноте, не мог сообразить, куда попал, судорожно нащупывал выключатель или искал телефон. Такие вот белые пятна обкрадывали его жизнь и его сознание. В те первые тридцать секунд, когда тело уже проснулось, а рассудок или память еще нет, он пребывал в растерянности и не был уверен даже в собственной Реальность. Корсо сел за компьютер, положив на стол с левой стороны свои блокноты и необходимые справочники, а справа — девять врат и досье Вара Борхи. Потом, держа в руке сигарету, откинулся на спинку стула. Сигарета за пять минут истлела, а он так и не поднес ее к рту все это время он ничего не делал только медленными глотками допивал джин и глядел то на пустой экран то на пентаграмму украшающую переплет книги вдруг он словно очнулся ткнул окурок в пепельницу нацепил на нос очки принялся за работу сведения в досье варуборхи совпадали с тем что было написано в энциклопедии книгопечатников, и редких и любопытных книг Крозе. Жозеф Крозе, 1808-1841, французский издатель «Книготорговец» и «Библиофил». Торкия, Аристит, венецианский книгопечатник, гравер и переплетчик, 1620-1667. Типографское клеймо, змея и дерево, расщепленное молнией. Профессия обучался в Лейдене, Голландия, в мастерской Эльзевиров. По возвращении в Венецию напечатал серию работ по философии и герметической философии малого формата. 12 шестнадцать, которые очень ценились. Следует особо отметить тайны мудрости Николаса три Тритома, 12, Венеция, 1650. И ключ к плененным мыслям. Первый том, 132 на 75 мм, Венеция, 1653. Три книги об искусстве Паула десте 6 томов, 8, Венеция. 1658. Занятное разъяснение тайн и иероглифических фигур. 1 том. 8. Венеция 1659. Перепечатка утерянного слова Бернардо Тревизана. 1 том. 8. Венеция 1661. И 9 врат в царство теней. Один том. Инфолио. Венеция. 1666. За издание последней книги был арестован инквизицией, мастерская его была разрушена, а вся печатная продукция, как и все заготовки, уничтожены. Торкья претерпел ту же участь, что и творение его рук. Обвиненный в занятиях магией и колдовством, он умер на костре 17 февраля 1667 года. Бернард Ревизан из тривиза 1406, знак вопроса, 1490, итальянский медик-алхимик, ему приписываются многие алхимические трактаты. Корсо оторвался от компьютера, чтобы изучить первую страницу книги, стоившей жизни венецианцу. «De Umbrarum Regni Novem Portis» — таково было заглавие. Ниже изображалась типографская марка. Тут могли быть разные варианты. Одни ставили печать другие простую монограмму, третьи выполняли сложный рисунок. Марка Аристида Торкьи, как это и описал Крозе, представляла собой дерево, у которого одна ветка была отрезана молнией. Вокруг ствола обвелась змея, заглатывающая собственный хвост. Рисунок сопровождался надписью «Сик». Lucat ЛЮКС Внизу указывалось место издания, имя печатника и дата. Издано в Венеции в доме Аристида Торки. Ниже M. DC. LX. 6 римскими цифрами. «Цум супериорум привилегио вене аква» с привилегией и соизволения вышестоящих. Корсо снова застучал по клавишам. «Экземпляр не имеет экслибриса, нет рукописных пометок, книга полная» если верить аукционному каталогу коллекции Террали Коэ, Клеймор, Мадрид. В описании Матео допущена ошибка. Указаны 8 гравюр, а на самом деле их 9. Инфолио, 299 на 215 миллиметров. Два форзаца, чистые страницы, 160 страниц и 9 ксилографий пронумерованные от 1 до 9 Страницы. Первая — титульный лист с маркой печатника. 157 страниц текст. Последняя — чистая, без колофона. Все иллюстрации расположены вертикально, в полную страницу оборот страниц чистый он внимательно одну за другой изучил гравюры по словам вару борхи легенда приписывала первоначальные рисунки руке самого люцифера каждая кксилография имела римскую цифру обозначающую порядковый номер затем шли ее еврейский и греческий эквивалент А также латинская фраза, состоящая из сокращенных слов. Корса снова начал писать. 1. NEM. PERV. T. QUI. N. N. LEG. CERT. RIT. Рыцарь скачет к окруженному зубчатой стеной городу. Прижатый к губам палец, призыв к осторожности и молчанию. Второе. Клаус.Паат.Т Отшельник стоит перед запертой дверью. На полу у его ног лампа. В руке он держит два ключа. Рядом с ним собака. Здесь же начертан знак, напоминающий еврейскую букву Тет. Третье. Верб.Д.Сум. С.С.Т. Аркан. Точка. Странник или пилигрим направляется к мосту через реку. На каждом конце моста крепкие ворота, закрывающие доступ на него. На облаке лучник. Он держит под прицелом дорогу, которая ведет к мосту. 4 Латинская цифра написана четырьмя последовательными единицами они как обычно. Слева — единица, справа — пять римская. Фор.Н.Н.Омн.А.КВ Шут перед каменным лабиринтом. Вход в лабиринт тоже прегражден запертой дверью. На полу три игральные кости. У каждой видны сразу три грани, соответствующие цифрам. 1 2 и 3. Пятая фр.ст.а. Скупой человек, видимо, торговец, пересчитывает золото в мешке. За его спиной стоит смерть. В одной руке у нее песочные часы, в другой вилы. Шестая дит.ско.м р Повешенный, как на карте Таро, повешен за ногу, руки связаны за спиной, висит на зубце замка, рядом с запертой дверцей в крепостной стене. Из отверстия бойницы высовывается рука в латной рукавице, она сжимает пылающий меч. Седьмая. Дис. С. П. Т. Р. Маг. Король и нищие играют в шахматы на доске из белых клеток. В окно заглядывает луна. Под окном у запертой двери дерутся две собаки. Восьмая. Вик. И.Т. Вир. У городской стены стоит на коленях женщина, подставив обнаженную шею палачу. На заднем плане видно колесо фортуны. На нем три человеческие фигуры. Одна наверху, вторая поднимается, третья спускается. Девятое. Пять и четыре единицы. Именно так они обычная Единица слева, справа, десять. Римская. Н.Н c с c. о ябр люкс дракон о семи головах верхом на нем едет обнаженная женщина в руке у нее открытая книга месяц закрывает ей с место на заднем плане пылающий замок на холме ворота в него как и на других гравюрах заперты Корсо снял пальцы с клавиш, потянулся, разминая онемевшее тело, и зевнул. Комната тонула во мраке. Только конус света от лампы и экран компьютера нарушали темноту. Через большое окно проникал слабый свет уличных фонарей. Корсо шагнул к окну, чтобы выглянуть на улицу, хотя не смог бы внятно объяснить, что именно ожидал там обнаружить. Возможно, стоящую у тротуара машину с погашенными фарами и темным силуэтом внутри. Но ничего интересного снаружи не было. Лишь на миг прорезала тишину сирена скорой помощи, скрывшаяся за громадами мрачных зданий. Он глянул на колокольню ближайшей церкви. Часы на башне показывали пять минут первого. Корсо вновь вернулся к компьютеру и книге. Он решил внимательнее присмотреться к типографской марке на титульном листе, к змее, пожирающей свой хвост, которую Аристид Торкья выбрал в качестве символа для своих творений. Сик, люца от люкс. Змеи и демоны, заклинания и тайные знаки. Корсоо с издевкой поднял стакан, словно посылая привет покойному книгопечатнику. Видно, это был очень храбрый человек или очень глупый. За такого рода произведения в Италии XVII века приходилось платить сполна, даже если издавались они «cum superiorum privilegio venacque». И тут Корсо замер и тотчас обругал себя последними словами. Он ругался вслух, вглядываясь в темные углы комнаты. Как он мог не сообразить раньше? С привилегией и с позволения вышестоящих. Да ведь этого не могло быть. Не отводя глаз от страницы, Он откинулся на спинку стула, зажег новую сигарету и выпустил дым, который образовал между ним и лампой серую прозрачную завесу. Это самое «цум супериорум привилегио вениакве абсурд» или «тонкая уловка». Немыслимо даже предположить, что такая формула относилась к обычным властям. Католическая церковь в 1666 году ни за что не разрешила бы печатать подобную книгу, ведь прямой ее предшественник — Делома Ланикон, к тому моменту уже 55 лет, как значился в индексе запрещенных книг. Выходит, Аристит Торкья имел в виду вовсе не дозволение церковных цензоров. Разумеется, речь шла и не о мирской власти, не о правителях Венецианской республики. Разумеется, вышестоящими для него были другие. От этих мыслей курса отвлек телефонный звонок. Звонил Флавио Лапонте, чтобы поведать о своем приобретении. Он купил целую коллекцию книг к которой прилагалось, таково было условие, еще и коллекция европейских трамвайных билетов, если быть точным, пять тысяч семьсот семьдесят пять штук. Все с симметричными номерами, то есть такими, что одинаково читаются слева направо и справа налево. Все разложены по странам в обувные коробки. Он не шутил. Коллекционер только что отдал душу Богу, и родственники желали избавиться от билетов. Может, Корсо знает кого-то, кто проявил бы к ним интерес? Да, конечно, он и сам понимал, человек, приложив невероятные усилия, собрал пять тысяч семьсот семьдесят пять билетов с симметричными номерами, и в этом было что-то, безусловно, патологическое. Ведь проку в них нет никакого. Кто купит такую дрянь? Да, идея хорошая — предложить коллекцию Лондонскому музею транспорта. Англичане, они ведь извращенцы. Не желаете ли, Корсо, этим заняться, а? И еще. Его беспокоила рукопись Дюма. Ему уже звонили двое, мужчина и женщина но не представились. Их интересовало анжуйское вино. Что весьма странно, ведь в ожидании сообщения от Корсо он, Лапонте, пока ни с кем о рукписи не говорил. Корсо рассказал ему о своей встрече с Ляной Тайлефер и о том, что сам назвал ей имя нового владельца рукписи. Она ведь знала о твоих встречах с покойным. И, кстати... Она желает получить копию расписки. На другом конце провода раздался хохот лапонт Какая еще к черту расписка? Тайлефер продал ему рукпись и точка. Но коли вдова желает потолковать с ним об этом деле, — добавил он с похотливым смешком, — он всегда готов. Корсо высказал предположение, что перед смертью Издатель мог кому-то обмолвиться о рукписи, но Лапонте такой вариант исключал. Тайлефер настаивал, чтобы Лапонте сохранял сделку в тайне, пока сам издатель не даст ему знак. Но никакого знака не было, если не принимать за таковой его последний поступок — то, что он повесился на крюке от люстры. Этот знак заметил Корсо. Ничем не хуже любого другого. Лапонте не стал спорить, только опять цинично рассмеялся. Потом принялся выпытывать детали визита Корсо к Лиане Тайлефер. Отпустив пару непристойных шуток, Лапонте простился, и Корсо не успел рассказать ему о туалетском происшествии. Они условились встретиться на следующий день. Повесив трубку, охотник за книгами опять взялся за девять врат. Но теперь в голове его мелькали другие картины. Он не мог избавиться от мыслей о рукописи Дюма. Наконец он встал, взял папку с голубыми и белыми листами, потер ушибленную руку и вошел в директорию Думас. Экран замигал. Корса открыл файл думамас био дюма и дави дала пое три александр родился двадцать четвертого седьмого умер пятого двенадцатьнадцатого тысяча сын тома александра дюма генерал республики автор Двухсот пятидесяти семи книг, романов, воспоминаний, новелл. Двадцать пять томов театральных пьес. Мулат по отцовской линии. Негритянской крови обязан некоторой экзотичностью своего облика. Внешность, высокий рост, мощная шея, курчавые волосы, толстые губы, длинные ноги. Физически силен. Характер. Жизнелюбие. Непостоянство, властность, лживость, необязательность, общительность. Сохранились сведения о двадцати семи его любовницах. Имел двух законных детей и четверых незаконных. Заработал несколько состояний и все промотал, кутежи, путешествия, дорогие вина и цветы для дам. Литературным трудом он зарабатывал большие деньги, но был слишком щедр с любовницами, друзьями и прихлебателями, которые осаждали его резиденцию, замок Монте-Кристо. Ему пришлось бежать из Парижа, но причина была отнюдь не политической, как у его друга Виктора Гюго. Он скрывался от кредиторов. Друзья — Гюго, Ламартин, Мишле. Жерар Денерваль, Нодье, Жорж Сант, Берлиос, Теофиль Готье, Альфред де Виньи и другие. Враги. Бальзак, Бадер и другие. Нет, здесь никакой зацепки не было. У Корсо появилось ощущение, будто он двигается вслепую, плутая среди бесчисленных ложных или не относящихся к делу следов.